Ниго при чьих Соломоновых. Часть вторая. Глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Всё сделал Господь ради себя. и даже нечестивого блюдёт на день бедствия мерзость пред господом всякий надменный сердцем можно поручиться, что он не останется ненаказанным милосердием и правдою очищается грех и страх господень отводит от зла когда господу угодно пути человека он и врагов его примиряет с ним Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же все гири в сумме. Мерзость для царей дело беззаконное, потому что правда и утверждается престол. Приятный царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев вестник смерти, но мудрый человек у милости видит его. в светлом взоре царя жизнь и благоволение его как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость. и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведёт дело разумно, тот найдёт благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовётся благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его источник жизни. О учёность глупых глупость сердце мудрово делает язык его мудрым и умножает знания в устах его приятная речь сотовый мёд сладка для души и целебна для костей есть пути которые кажутся человеку прямыми но конец их путь к смерти трудящийся трудится для себя потому что побуждает его к тому род его человек лукавый замысляет зло и на устах его как бы огонь пылающий человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведёт его на путь недобрый Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы сидена, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный закол ото скота. с раздором разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство плавильня для серебра и горнило для золота а сердца испытывает Господь злодеев внимает устам беззаконным лжец слушается языка пагубного кто ругается на нищим Тот хулит творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному устал живые. Подарок драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку Медведицу лишённую детей нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздаёт злом, от дома того не отойдёт зло. Начало ссоры как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного Оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и как брат явится во времени несчастья. Человек малоумный даёт руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, Любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдёт добра, и лукавый язык попадёт в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем уразумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. Не хорошо и обвинять правого и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым из-за творящей уста своей благоразумным. Глава 18. Прихоти ищет свой равный. Восстаёт против всего умного. Глупые не любят знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с безславием поношение. Слова уст человеческих глубокие воды. источник мудрости, струящийся поток. Не хорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровержнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. Слова наушника. как лакомство и они входят во внутренность чрева неродивый в работе своей брат расточителю имя Господа крепкая башня убегает в неё праведник и безопасен именее богатого крепкий город его и как высокая ограда в его воображении Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто даёт ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а поражённый дух кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание и ухо мудрых ищет знания подарок у человека даёт ему простор и до вельмож доведёт его первый в тяжбе своей прав но приходит соперник его и следовает его жребий прекращает споры и решает между сильными а злобившийся брат не преступнее крепкого города из ссоры подобны запорам замка от плодов уст человека наполняется чрево его произведением уст своих он насыщается смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его кто нашёл добрую жену тот нашёл благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава девятнадцатая. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами и при том глупый. Не хорошо душе без знания, и торопливые ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его не годует на Господа. Богатство прибавляет много друзей. Обедный оставляет и другом своим лжесвидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь не спасётся многие заискивают у знатных и всякий друг человеку делающему подарки бедного ненавидит все братья его тем почти друзья его удаляются от него гонится за ними чтобы поговорить но и этого нет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 Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранищай заповедь, хранит душу свою, а нерадищий в путях своих погибнет. Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего до колесь надежда. и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушай со совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе в последствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.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 Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймёт наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовят для кощунствующих суды и побои на тела глупых.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 Блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими всё злое. Кто может сказать: я очистил моё сердце, я чист от греха моего? Не одинаковы весы, не одинакова мера, то и другое мерзость пред Господом.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 а когда отойдёт, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценное утворь уста разумное. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьмят его залог. Сладок для человека хлеб, приобретённый неправдою.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 Не добро от Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сить для человека поспешно давать обед и после обета обдумывать. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господний Дух человека, испытывающий все глубины сердца, милость и истина охраняют царя. И милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей силе их, а украшение стариков седина. Раны от побоев врачевства против зла. и удары, проникающие во внутренности тела. Глава двадцать первая. Сердце царя.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 Помышление прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком, мимолётное донавение ищущих смерти. Насилия нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращённого, а кто чист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 праведник наблюдает за домом несчастного как подвергаются несчастные в несчастье кто затыкает ухо своё от вопля бедного тот и сам будет вопить и не будет услышен подарок тайный потушает гнев и дар в пазуху сильную ярость соблюдение правосудия радость для праведника и страх для делающих зло. Человек сбившийся с пути разума во дворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье обеднеет, а кто любит вино и тук не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за премодушенного лукавый.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 всякий день он сильно алчет о праведник даёт и не жалеет жертвы нечестивых мерзость особенно когда с лукавством приносят её лжесвидетель погибнет а человек который говорит что знает будет говорить всегда человек нечестивый дерзок лицом своим а праведный держит прямо путь свой нет мудрости нет разума и нет совета вопреки Господу коня приготавливают на день битвы но победа от Господа Глава двадцать вторая. Доброе имя лучше большего богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто бережёт душу свою, удалится от них. Настежь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным и должник делает сорабом заимодавца сеющий неправду пожнёт беду и трости гнева его не станет милосердый будет благословляем потому что даёт бедному от хлеба своего прогони кощунника и удалится раздор и прекратятся ссора и брань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 Тот упадёт туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит её от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить своё богатство, и кто даёт богатому, тот обеднеет. Приклони ухо твоё и слушай слова мудрых, и сердце твоё обрати к моему знанию.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 Глава двадцать третья. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гордани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устреми ж глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает тебе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каково мысли в душе его, таков и он. Я шипей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою.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 Приложи сердце твоё к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрёт. Ты накажешь его розгой и спасёшь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твоё будет мудро, то порадуется и моё сердце.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 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нём. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твоё мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои, потому что блудница глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодезь.